Голова шестьдесят первая. Глядя на мой скорый уход, мисс Хуалун сказала Донгли. «О, твой друг такой внимательный, он так быстро ушел». Про себя Донгли пожаловался. «Что же это за друг такой? Сбежал без меня». В этот раз я был пойман в ловушку Хон Сюэ и не сумел сбежать. Оставив Донгли общаться с Хон Сюэ позади, Я медленно бродил по главной улице, пока я прогуливался, я заметил, что впереди меня образовалась толпа. Чего они хотели? Я не мог ничего поделать, но мне было любопытно, поэтому я подошел к ним, чтобы узнать, что там происходило. Оказывается, там висело объявление. Я протиснулся в первые ряды. На нем было написано. Что в следующем месяце состоится грандиозный межнациональный турнир. Они приглашали экспертов со всего мира приехать и принять в нем участие. Турнир не ограничивался одними боевыми искусствами, то есть магия также была разрешена. Занявшие первые десять мест смогут присоединиться к корпусу земляных драконов. Я не был заинтересован в этом. Поскольку владел золотым драконом с пятью когтями. Естественно, я не могу быть заинтересован в поддельных драконах. Вернувшись в академию, я обнаружил, что Донгли все еще не появился. Я расспросил учителя Вэнь о турнире, про который узнал из объявления. Учитель Вэнь спросил меня: «Джангун, ты участвуешь? Это отличная возможность для тебя». Я покачал головой и ответил: Я не собираюсь принимать участие. Все участники будут рыцарями, и лишь я магом. Какой в этом смысл? К тому же я не хочу присоединиться к корпусу земляных драконов. Было бы лучше, если бы Донгли примет участие в нем. Учитель Вейн только сейчас заметил, что Донгли не вернулся вместе со мной. Куда пошел Донгли? Я загадочно улыбнулся. «Он... он в порядке. Он на свидании с той девушкой. Хон Сюэ Хуалун». Учитель Вэйн нахмурил брови. «Та девушка действительно Хон Сюэ». «Вы знаете ее?» спросил я. «Конечно знаю. Она племянница его величества. Ребенок младшая сестра императора». С тех пор, как я появился на банкете у королевской семьи вместе с Донгли, она постоянно беспокоит его. Я боялся, что она будет мешать обучению Донгли, и попросил избегать ее по мере возможности. Вот тут вы ошибаетесь. Мужчины и женщины должны вступать в брак. Как вы можете преграждать дорогу чужой любви? Хихикая произнес я. Ты паршивец. Ты ни капельки не серьезен, так же как этот старик Лаулун. Хм. Подождем, я поговорю с Донгли после его возвращения. Ох, Донгли. Не вини меня в этом, я не специально. Чуть больше часа спустя вернулся Донгли. Как только он вошел, его встретил учитель Вэн с омерзительным выражением на своем лице. Учитель. Я вернулся. Хм, ты по-прежнему знаешь, куда возвращаться. Я не могу сказать о твоем боевом мастерстве ничего хорошего. А ты уже ходишь и цепляешь девочек. Ты заставил меня потерять свое лицо. Реакция Донгли отличалась от той, что я себе представлял. Вместо того, чтобы в страхе и трепете признать свою ошибку, он просто сказал. Я сирота, а другой человек королевской крови. Разве у меня есть статус, позволяющий мне ухаживать за ней? Я пойду отдохну. Дон Гли был найден учителем Вейн, когда тот был маленьким. С тех пор он следует за ним. Сказав это, он развернулся и пошел в свою комнату, оставив учителя Вейн позади. Он взглянул на меня своими большими глазами. Учитель винь пробормотал: «Этот ребенок, как он может так говорить? Он никогда не противоречил мне до этого момента». Я немного подумал и произнес: «Он чувствует обиду из-за того, что ощущает себя неполноценным. Вы можете быть спокойны. Я пойду и утешу его. Я должен принять на себя ответственность за произошедшее». Я не должен был бросать его. Когда я вернулся в комнату, я увидел Донгли, сидящего в углу и уставившегося пространство перед собой. Я подошел к нему и спросил: "Что случилось, Донгли? Кто тебя запугивает? Это моя вина. Я не должен был оставлять тебя." Донгли безразлично ответил: "Это не за тебя. Тогда в чем дело?" По твоему сидеть вот так и ездить в порядке. Я тоже простолюдин, но что с того? Пусть другие говорят все, что хотят. Я приложил силу, чтобы потрясти его за плечи. Незапна, но Глесь сильно оттолкнул меня и заорал: "Даже если ты простолюдин, у тебя все равно есть мать и отец. А что есть у меня? У меня ничего, и я сирота. Ты знаешь, что обо мне говорят?" Говорят, что я смешанная порода. Смешанная порода, ты знал это? В этот момент учитель Ди ворвался в комнату и крепко обнял его. Дитя, это не так. У тебя есть и я. Сейчас я твой ближайший родственник. Казалось, что Дунгли нашел утяжение в объятиях учителя, ибо вскоре он заплакал. Обнимая его, учитель Вэнь тоже не удержал свои слезы. «Нича, скажи мне, кто сказал тебе, что ты смешанной породой, скажи!» Учитель Вэнь излучал убийственную ауру, говоря это. «Я был уверен, сойди имя этого человека с уст Донг Ли, он немедленно бы набросился на него и порезал бы на кусочки. Быть может, Донг Ли также понимал это, поэтому вместо этого он сквозь слезы произнес». Вам не нужно об этом спрашивать. Скажи мне, учитель Вень, крепко схватил его за плечи. Я сразу же подбежал к ним и, схватив учителя за руки, выпалил: Учитель Вень, вам не стоит заниматься этим вопросом. Если вы предпримете какие-либо действия, люди скажут, что вы слишком старый, раз можете побеждать лишь молодых. Дайте молодому поколению уладить свои ссоры. Я обязательно пойду искать справедливости вместе с Донгли. Внутри меня бурлила чудовищная ярость. Они на самом деле посмели обидеть моего друга. Кажется, они прожили достаточно долгую жизнь. Из-за моих слов учитель Вень успокоился, вздохнув, он сказал: «Джангун, я вынужден попросить об этом. Пожалуйста, сделай это». Я холодно ответил. Вы могли не знать, но прежде чем я пришел сюда, моя магическая сила достигла уровня магистра. Если я хочу, чтобы его доверие ко мне возросло, я не могу скрывать свою силу. Учителя Лвей и Донгли были ошеломлены. Такой молодой магистр. Кто может поверить в это? Думая, что они все еще не поверили мне. я высвободил свой ставший прозрачным золотой дан из верхнего дянь-тяня, из-за чего вперед хлынула мощная волна элементов света. После того, как энергия сделала круг вокруг моего тела, она остановилась у моего верхнего дянь-тяня. Это было одно из наиболее мощных направленных заклинаний магии света – атака чистой энергии. Дон Гли, судя по всему, совсем забыл о своей беде, поскольку сказал «Ох, ты такой сильный, Джангун!» Я развел заклинание и решительно произнес «Донгли, мой хороший молодший брат, завтра мы пойдем и отыщем тех, кто задирает тебя, и вернем им сполна. Разве мы не люди? В будущем мы, безусловно, будем в состоянии построить свою карьеру». Мои слова, казалось, помогли Донгли взять себя в руки. Он крепко сжал мои руки. Все, что нужно было сказать, уже было произнесено. После того, как учитель Вэнь отправился отдыхать, я расспросил Донгли о произошедшем. Стиснув зубы, он поведал мне о том, что случилось во время их прогулки. Как оказалось, после того, как я ушел, Хун Сюэ и попавшие в ее ловушку Донгли отправились на прогулку. Вскоре после этого. Они натолкнулись на ребенка одного дворянина. Неважно, кем он был, отпрыски герцогов и графов все пытались ухаживать за Хонсюе. Она действительно раковая женщина. Полнее естественно, что они ревновали, ведь Донгли мог прогуливаться с ней. Они сразу же начали извергать в его сторону злые слова. Донгли, не имевший множества контактов в детстве, не мог ответить им. После того, как Хон Сюэ выругалась от его имени, рассерженные дети и вельмож убежали дуться.